«Я поручу это кому-нибудь, кто умеет хорошо писать. Джома Кеннеди или Фил Фрэнксу. Или, может быть, тебе, Чарли?» Она залилась истерическим смехом. Пикпен не замедлил присоединиться. Мне кажется, что его вдохновила бесстрашие Сильвии или, возможно, ее ярко выраженная сексуальность. Уж Сильвия не стала бы сжимать колени».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 который был так же черен, как э, Туспик, э, засмеялся и затряс головой. «Чарли, Чарли», — сказал мистер Грейс, — «только ты можешь спасти свою душу». В его голосе была слышна вся скорбь мира. «Мне это не нравилось. Я прекратил язвить и положил руку на пистолет. Мне это совсем не нравилось. Он запросто мог запрудить мне мозги. Я был знаком с ним довольно долго с тех пор»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 Ты лжешь, я убью. Нет, закричал он. Национальная гвардия. Я был в Национальной гвардии. Какова девичья фамилия твоей матери? Гэвин. Почему? По, я не знаю, что ты. Почему ее девичья фамилия Гэвин? Потому что фамилия её отца Гэвин Чарли. В каком году проходили военные маневры? В 1957 1956м.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 Пауза. Вначале было первая строка двадцать третьего псалма. Бог, хм, Бог, мой пастырь, я не хочу. Впервые ты занимался аральным сексом с женой в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году? Да, нет, Чарли, оставь меня в военные маневры в каком году? В тысяча девятьсот пятьдесят шестом. Перед этим ты сказал в пятьдесят седьмом, завижал я. «Сейчас я размажу кому-нибудь башко!» «Я сказал в 56-м, ты недоносок!» Истерически заорал мистер Грейс. «Что случилось с Сионой, Дон?» Его проглотил кит. «В Библии говорится о большой рыбе, Дон. Ты это имел в виду?» «Да, большая рыба, жалкий работяга». «Кто построил ковчег?» «Ной». «Где проходили военные маневры?»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 «Я не знаю, слышно ли было это по внутренней связи, хотя на самом деле это не имело значения!» «Мистер грей зарыдал, он вслипывал, как маленький ребенок!» «Удовлетворительно!» — сказал я, никому персонально не обращаясь. «Вполне удовлетворительно!» Я дал ему волю поплакать, услышав звук выстрела, копы поспешили к зданию, но Том Денвер их остановил. «Таким образом, все складывалось хорошо!»